Глава 7. 19 июня Жервеза была именинница. Семейные праздники справлялись у Купо очень торжественно. Обыкновенно задавали такой обед, что объевшиеся гости едва вылезали из-за стола, наедались до отвала на целую неделю. У Жервезы вошло в привычку не жалеть денег на еду. Едва только заводилась монета, сейчас же покупалась какая-нибудь снеть. Иной раз даже, чтобы найти повод попировать, рылись в календаре, отыскивая подходящего святого. Виржини всячески поощряла жервезу в ее пристрастие к еде. Если муж пьяница, так уж гораздо лучше набивать себе брюха, чем позволить ему спускать решительно всё на водку. Все равно деньги уходят из рук. Так пусть лучше заработает мясник, чем кабачик. И жервеза желая оправдать свою невоздержанность, охотно соглашалась с такого рода рассуждениями. Что ж делать? Купу сам виноват, что они не могут ни гроша отложить. Она еще больше располнела и хромала сильнее прежнего, как будто ее нога, наливаясь жиром, становилась короче. В этом году разговоры об именинах начались, по крайней мере, за месяц. Вся прачечная горела желанием попировать. Придумывали блюда и заранее облизывались, предвкушая удовольствие. «Надо, черт возьми, закатить пир на весь мир!» Надо устроить что-нибудь необыкновенное, из ряда вон выходящее. Ведь не каждый же день удается покутить. Особенно беспокоил жервезу вопрос о том, кого приглашать. Ей хотелось, чтобы за столом сидело ровно 12 человек. Ни больше, ни меньше. Во-первых, будет четверо своих она сама, купо, мамаша Купо и госпожа Лира. Затем будут Гуже и Пассоны, и того восемь. Сначала она ни за что не хотела приглашать работниц, госпожу Пютуа и Климанс, чтобы не приучать их к фамильярности. Но они так приуныли, видя, что их не зовут, хотя все время говорят при них о празднике, что Жервеза не выдержала и пригласила их тоже. 4 до 4 8 до 2 десять. Желая во что бы то ни стало довести число гостей до 12, Жервеза пошла даже на примирение с Лореле, которые сами с некоторых пор как будто начали заигрывать с нею. Было решено, что Лореле придут к обеду, и за стаканчиком вина будет восстановлен мир. Нельзя же быть вечно в ссоре, все-таки родные. К тому же мысль о предстоящем угощении смягчала все сердца. Как можно упустить такой случай? Но как только о предполагаемом примирении узнали Боши, Они тоже стали подъезжать к Жервезе с разными любезностями и сладкими улыбочками. Пришлось пригласить и их. Получилось 14 человек, не считая детей. Каково? Никогда еще Жервеза не задавала подобного пира. Она ужасно волновалась и в то же время гордилась. Именины приходились на понедельник. Это было очень кстати, потому что Жервеза могла приняться за стрипню уже с воскресенья. В субботу, когда работа у гладельщиц подходила к концу, состоялось целое совещание относительно окончательного меню именинного обеда. Одно блюдо было утверждено еще три недели тому назад – жареный гусь. Говоря о нем, все облизывались. Теперь гусь был уже куплен. Мамаша Купо принесла его показать госпоже Петуа и Климанс. Обе ахнули от восхищения. Гусь был громадный – Его грубая кожа вся заплыла желтоватым жиром. «Перед гусем суп, верно?» – сказала Жервеза. «Бульон с варёным мясом. Это всегда хорошо. А затем нужно какое-нибудь блюдо с соусом». Климанс предложила кролика. Но кролика без того набил все москомину. Его слишком часто приходилось есть. Жервезе хотелось приготовить что-нибудь поинтереснее. Госпожа Пютуа предложила рагу из телятины под белым соусом. И все переглянулись с улыбкой. «Вот это здорово! Что может быть вкуснее телячего рагу? Лучше не придумаешь». «После телятины», — продолжала Жервеза, — «нужно еще одно блюдо с соусом». Матушке Купу хотелось рыбы. Но все скорчили недовольные гримасы и сердито задвигали утюгами. Кому охота есть рыбу? В ней масса костей и очень мало съедобного. Косоглазая Агюстина осмелилась было сказать, что любит Камбалу, но Клеманс накричала на нее и живо заткнула ей рот. Наконец хозяйка придумала свиную грудинку с картошкой, и все снова просияли. Тут в прачечную ураганом влетела взволнованная Виржини. «Вот, кстати!» – воскликнула Жервеза. «Мамаша, покажите-ка ей гуся!» Матушка купов вторично принесла гуся. Виржини вскрикнула и взяла его в руки. Черт возьми, какая тяжесть!» Впрочем, ей было не до гуся. Она поспешно положила его на стол между юбкой и свертком сорочек, и увела жервезу в другую комнату. Послушайте, милочка, торопливо прошептала она, я хочу предупредить вас. Угадайте-ка, кого я встретила на улице. Лантье! Лантье, голубушка моя! Он бродит здесь и подстерегает вас. Ну, конечно, я сейчас же прибежала. Вы понимаете. Я испугалась за вас». Прачка побледнела, как смерть. Что нужно от нее этому негодяю? И надо же было ему появиться как раз перед праздником. Вот ей всегда так не везет. Даже повеселиться спокойно не дадут. Но вержине возразила, что она напрасно портит себе кровь по пустякам. Вот еще, Если Лантий осмелится приставать к ней, то стоит только кликнуть полицейского, и его мигом засадят куда следует. С тех пор, как муж Вержини месяц тому назад получил свое долгожданное место, она стала заноситься и готова была переарестовать всех на свете. Посмотрела бы она, как кто-нибудь пристанет к ней на улице. Да она мигом стащит нахала на полицейский пост и передаст самому пуассону. При этих словах она повысила голос, и Жильвеза жестом попросила ее замолчать, потому что работницы прислушивались к их разговору. Жильвеза первая вернулась в прачечную и, притворяясь совершенно спокойной, сказала. «Теперь что-нибудь из зелени». «Конечно, горошек с салом», — сказала Виржини. «Это мое любимое блюдо». «Да-да, горошек с салом», — подхватили остальные. А Агюстина в полном восторге стала тыкать в печку кочергой. На следующий день, воскресенье, матушка Купо уже в три часа затопила обе имевшиеся в доме печки, да еще и третью, переносную, которую попросили на время бошей. В половине четвёртого бульон уже варился в большой кастрюле, взятой в соседней харчевне. Собственная кастрюля оказалась мала. Телятину и свинину решили жарить тоже накануне, потому что эти блюда гораздо вкуснее в разогретом виде. Но соус к телятине надо готовить в последний момент, перед тем, как подавать на стол. На понедельник оставалась еще пропасть трепни, и гусь, и горошек, и суп. Задняя комната была ярко освещена тремя пылающими печками. Мука для подливки поджаривалась в масле на сковородках. Большая кастрюля клокотала и сотрясалась, как паровой котел, выбрасывая клубы пара. Матушка купой и Жервеза в белых фартуках хлопотали и суетились, бегали за солью, за перцем, чистили петрушку, переворачивали мясо деревянной лопаточкой. Они выпроводили купой из дому, чтобы он не мешал им стряпать но, тем не менее, в квартире весь день стояла страшная толчая. Запах их стрепни так соблазнительно разносился по всему дому, что соседки одна за другой приходили под разными предлогами, но с единственной целью – узнать, что именно готовится. Они толкались в комнате и ждали, зная, что Жервезе рано или поздно придется поднять крышку кастрюли. Около пяти часов явилась Виржини. Она опять видела Лантье. Теперь, наверное, нельзя будет и носа показать на улицу, чтобы не встретиться с ним. Госпожа Бош тоже видела его. Он стоял на углу и поглядывал по сторонам. Вид у него был очень подозрительный. Жервеза, которая собралась была пойти за жареным луком для супа, до того перетрусила, что не решалась выйти. Тем более, что привратница и портниха напугали ее страшными рассказами о мужчинах, подстерегающих женщин с ножом или пистолетом в кармане. «Ну да, черт возьми, об этом каждый день пишут в газетах. Когда такой негодяй видит, что его прежняя любовница хорошо живется, так он на все способен». Вержиня любезно предложила сходить за жареным луком. Женщины должны помогать друг другу. Нельзя же допустить, чтобы бедняжку зарезали. Вернувшись, она сказала, что Ланте уже исчез. Наверное, увидел, что его заметили, и удрал». Разговор о Ланте не прекращался до самого вечера. Госпожа Бош посоветовала сообщить обо всем Купо, но Жервеза пришла в ужас и умоляла ее никогда и не заикаться об этом. Только этого не хватало. Купо, наверное, и так уже кое-что подозревает. В последние дни, ложась спать, он стал ругаться и бить кулаком в стену. Как подумаешь, что мужчины могут перегрызть из-за нее друг другу горло, тогда же в дрожь бросает. «О, она знает Купо!» Купо страшно ревнив. Он может пырнуть лантье своими огромными ножницами. Четыре женщины продолжали обсуждать подробности столь драматического положения. А в это время угли в печке, на которой потихоньку доваривались соусы, уже покрылись золою. Свинина и телятина, когда мамаша Купо снимала с кастрюль крышки, тихонько шипели, а кастрюля с супом по-прежнему сипела, всхрапывая точно певчий задремавший на солнышке брюхом кверху. В конце концов, все налили себя по чашечке, чтобы попробовать, хорош ли бульон. Наконец настал понедельник. Жервеза боялась, что 14 человек не поместятся в ее комнате, и решила устроить обед в мастерской. Она провозилась всё утро, вымеривая мастерскую метром и соображая, где лучше поставить стол. Затем начали убирать белье и освобождать станок. Этот огромный станок и должен был служить обеденным столом. Только надо было переставить его на другие козлы. Но как раз в самый разгар суматохи явилась клиентка и устроила скандал. Она ждёт своего белья уже со среды. Это просто издевательство. Она требует, чтобы ей непременно вернули белье. Жервеза с полным самообладанием принялась извиняться и лгать. Она не виновата. В мастерской производилась генеральная уборка и все работницы отпущены до вторника. В конце концов, ей удалось умаслить клиентку обещанием заняться ее бельем, как только вернутся работницы. Но не успела та уйти, как Жервеза начала ругаться. «Да, конечно. Если слушать этих клиенток, то некогда будет и пообедать. И так можно и жизнь загубить ради их прекрасных глаз. Прачка тоже не цепная собака. Нет уж дудки. В этот понедельник она за утюг не возьмется. Если даже к ней явится собственной персоной сам турецкий султан, и предложит ей сто тысяч франков только за то, чтобы выгладить ему воротничок, то она и его отправит к черту. В конце концов, сегодня ее день, сегодня она хочет повеселиться. Весь остаток утра был потрачен на последние покупки. Жервеза выходила из дому три раза и каждый раз возвращалась навьюченная свёртками, свертками, как мул. Но когда она собралась, наконец, идти заказывать вино, обнаружилось, что не хватает денег. И вино-то, конечно, можно было бы взять и в долг, но ведь все равно нельзя же оставаться без гроша. Могут подвернуться какие-нибудь мелкие, непредвиденные расходы. Жервеза ушла с мамашей купов в заднюю комнату. Там они начали подсчитывать расходы, и, обнаружив, что нужно по меньшей мере еще 20 франков, пришли в полное отчаяние. «Откуда достать их, эти 20 франков?» Мамаша Купо, служившая некогда в прислугах у одной маленькой актрисы из театра Ботиньоль, первая вспомнила о ломбарде. Жервеза даже засмеялась от облегчения. Вот дура Как это ей самой не пришло в голову? Она мигом завернула в салфетку свое черное шелковое платье, заколола сверток булавками и сама спрятала его мамаши Купо под фартук, советуя как можно крепче прижимать его к животу, чтобы не заметили соседи. Затем она встала в дверях и принялась смотреть, не следит ли кто-нибудь за старушкой. Но не успела-то дойти до угольщицы, как Жервеза уже кликнула ее обратно. «Мамаша! Мамаша!» И когда та вернулась в мастерскую, Жервеза сняла с пальца обручальное кольцо. «Вот, снесите ей это. Больше дадут». Когда матушка Купо принесла целых 25 франков, Жервеза от радости пустилась в пляс. Можно заказать еще полдюжины хорошего вина к жаркому. Лореле будут в конец уничтожены. Вот уже целых две недели все купо только и мечтали, как бы утереть нос лореле. Хороша парочка, нечего сказать. Скариды, пройдохи. Когда у них бывает что-нибудь вкусное, они запираются и едят потихоньку, точно краденное. Да, запираются и даже окна занавешивают, чтобы не было видно света чтобы люди думали, что они спят. Ну, ясно, никто не пойдет в гости, когда света нет. И вот они жрут в одиночку, торопятся слупать все как можно скорее и даже боятся при этом громко разговаривать. Они и костей-то не выбрасывают в помойное ведро, чтобы никто не знал, что они ели. Госпожа Лариле сама выносит объедки и спускает их в отверстие сточной канавы, что в конце улицы. Однажды утром Жервеза сама видела — как она опоражнивала туда корзинку с пустыми устричными раковинами. И все эти гнусные ухищрения только для того, чтобы прикинуться бедняками. «У, сквалыги, скупердяи!» «Ну ладно, они получат хороший урок. Пусть видят, что не все такие собаки, как они. Если бы это было можно, Живеза, кажется, поставила бы стол прямо посреди улицы и приглашала бы всех прохожих. Деньги не для того существуют, чтобы покрываться плесенью». Они красивы, только пока новенькие. Да, Жильвеза была совсем не той породы, что Лореле. Когда у нее заводилось 20 су, она держала себя так, что можно было подумать, будто у нее 40. В три часа мамаша, Купой и Жильвеза начали накрывать на стол, не переставая говорить о Лореле. Они задернули витрину большими занавесками, но было жарко, и дверь оставили распахнутый настежь так что все прохожие могли с улицы любоваться накрытым столом. Графины, бутылки, солонки – все ставилось с каким-нибудь злостным умыслом против лореле. Обе женщины старались расставить посуду так, чтобы насмерть поразить их пышностью сервировки. Им были предназначены самые лучшие приборы. Жервеза и мамаша Купо отлично понимали, что фарфоровая посуда будет для них прямо как нож в сердце. «Нет-нет, мамаша!» – кричала Жервеза. Этих салфеток им не кладите. У меня есть пара камчатных. — И то, — бормотала старуха, — лопнут от зависти. Это уж как пить дать. И обе улыбались и сияли от гордости, осматривая огромный стол под белой скатертью с четырнадцатью приборами, расставленными ровно, как по ниточке. Этот стол возвышался посреди мастерской, подобно алтарю. — Вольно быть такими скупыми, — продолжала Жервеза. А ведь знаете, когда эта госпожа трубила в прошлом месяце на всех перекрестках, будто потеряла на улице золотую цепочку, так ведь она врала. Да как же, потеряет она. Держи карман. Просто конючит, прибедняется. И все для того, чтобы прикарманить ваши сто су. «Да они мне всего только два раза и дали», — сказала матушка Купо. «Бьюсь об заклад, что в следующем месяце они опять что-нибудь выдумают». Да ведь они затем и окна занавешивают, когда едят, чтобы никто не мог им сказать. «Ага, вы едите кроликов? Ну, значит, вы можете давать вашей матери сто су в месяц». «О, это такие прохвосты! Что бы с вами было, если б я не взяла вас к себе?» Матушка Купо покачала головой. Шикарный обед, который закатывали Купо, окончательно настроил ее против лореле. Она любила кухню, любила оживлённую болтовню вокруг горшков и кастрюль, любила предпраздничную суматоху, от которой весь дом переворачивался вверх дном. Впрочем, она и вообще ладила с жервезой. Но если в иные дни им случалось слегка повздорить, как это бывает во всех семействах, старуха принималась брюзжать и жаловаться на свою горькую участь, на то, что ей приходится быть в полной зависимости от невестки. Очевидно, в глубине души она еще хранила нежные чувства к госпоже Лореле, какая ни наесть, есть, а все же родная дочь. «Что — Что? — продолжала Жервеза. — Небось, у них вы бы так не растолстели. Там, небось, вы не получали бы ни кофе, ни табаку. Там вас не баловали бы. Разве они положили бы на вашу кровать два матраца? Скажите сами. — Да уж, конечно, нет, — ответила матушка Купо. — Я нарочно стану около двери чтобы посмотреть, какие они рожи скорчат, когда войдут. Рожи супруга Флореле забавляли их заранее. Однако стоять, сложа руки и любоваться столом не приходилось. Купо позавтракали поздно, около часа. Вернее, не позавтракали, а слегка закусили колбасой, потому что все три печки были заняты, да и не хотелось пачкать посуду, уже вымутую к обеду. В четыре часа стрипня была в самом разгаре. На жаровне, поставленной на полу, у открытого окна жарился гусь. Он был такой громадный, что едва поместился на противне. Косоглазая Агюстина сидела на скамеечке и, держа в руке ложку с длинной деревянной ручкой, важно поливала гуся. Пламя жаровни ярко освещало ее лицо. Жерве завозилось с горошком. Мамаша Кубов, конец захлопотавшийся со всеми этими яствами, поджидала, когда можно будет поставить разогревать телятину и свинину. Гости начали собираться с пяти часов. Первыми явились работницы – Климанс и госпожа Петуа. Обе разряженные, одна в голубом платье, другая в черном. Климанс принесла герань, госпожа Петуа – гелиотроп. Жрвеза, заложив за спину испачканной мукой руки, звучно расцеловала обеих. Вслед за ними вошла Вержини разодетая, как барышня. На ней было муслиновое платье цветочками и шарф на плечах. Она даже надела шляпку, хотя ей надо было всего только перейти через улицу. Вержиня поднесла жервезе горшочек с красной гвоздикой, обхватила ее своими длинными руками и крепко прижала к сердцу. Затем появился Бош с горшочком Анютиных глазок. Госпожа Бош с горшочком Резиды и госпожа Лира с лимонным деревцем в горшке, из которого на ее лиловое мериносовое платье сыпалась земля. Обнявшись и расцеловавшись с Жервезой, все они остались тут же, в комнате, где от трех печек и жаровни стояла такая жара, что можно было задохнуться. Шипение масла в кастрюлях покрывало все голоса. Чьё-то платье зацепилось за противень с гусем, и поднялась суматоха. От гуся шел такой вкусный запах – что у всех раздувались ноздри. Жильвиза была очень любезна, благодарила каждого за цветы, а сама, не переставая, размешивала в глубокой тарелке соус к телятине. Горшки с цветами она ставила в мастерской на конце стола, не снимая с них высоких бумажных оберток. Нежный аромат цветов смешивался с кухонным чадом. «Не помочь ли вам?» — спросила Виржини. «Подумать только». «Целых три дня вы трудились, чтобы состряпать все это. А мы упишем в один миг». «Эх», — сказала Жервеза, — «ничто само собой не делается». «Нет, не пачкайте рук. Видите, все уже готово. остается только суп». Все расположились как дома. Дамы сложили на кровать шали и шляпки и закололи юбки повыше, чтобы не запачкаться. Буш отправил жену постеречь до обеда дворницкую, И, усевшись с Клеманс в угол за печкой, спрашивал, боится ли она щекотки. Клеманс задыхалась, корчилась и извивалась так, что ее высокая грудь чуть не разрывала корсаж. От одной мысли о щекотке у нее мурашки бегали по всему телу. Чтобы не мешать стрепне, все прочие дамы тоже вышли в прачечную и расселись вдоль стен против стола. Но так как разговор все таки продолжался через дверь и было плохо слышно, Они то и дело выскакивали в заднюю комнату и, громко болтая, окружали жильвезу, которая начинала переговариваться с ними и, увлёкшись, застывала на месте с дымящейся ложкой в руке. Смеялись, отпускали непристойные шутки. Вержиня сказала, что не ела два дня, чтобы не забивать кишки. А Климанс, любительница непристойностей, выразилась еще крепче. Она прочистила себе желудок, как делают англичане, Бош предложил отличное средство для того, чтобы моментально переваривать пищу. После каждого блюда стискивать себя дверьми. Это тоже практикуется у англичан. Так можно, не обременяя желудка, есть 12 часов подряд. Ведь если ты приглашен на обед, то уж надо есть как следует. Этого требует вежливость. Не собакам же выбрасывать гуся, телятину и свинину. О, хозяйка может не беспокоиться. Подберут всё дочисто так что, пожалуй, завтра и посуду-то мыть не придется. Казалось, все нарочно приходили вдыхать кухонные запахи, чтобы раздразнить аппетит. В конце концов дамы расшалились, как девчонки. Они хохотали, резвились, толкали друг друга, бегали из комнаты в комнату, так что пол трясся, и поднимали своими юбками такой ветер, что кухонные запахи смешивались в воздухе. Стоял оглушительный шум. Смех и крики сливали со стуком косаря, которым мамаша купор убила сало. Гуже показался в дверях как раз в ту минуту, когда все с визгом и хохотом прыгали вокруг. Он смутился и, не решаясь войти, остановился на пороге. В руках у него был великолепный куст белых роз. Листья почти закрывали ему лицо, а цветы путались в русой бороде. Жервеза с разгоревшимися от кухонной жары щеками подбежала к нему. Но Гуже продолжал держать розы, не зная, куда их девать. А когда Жервеза взяла горшок из его рук, пробормотал что-то, но не отважился поцеловать ее. Она сама встала на цыпочки и подставила щеку. Но он так смутился, что поцеловал ее в глаз и так крепко, что чуть не ослепил. Обоих охватила дрожь. «О, господин Гуже, какая прелесть!» «Это уж слишком», — сказала Жервеза, поставив розовый куст рядом с остальными цветами, которые казались совсем маленькими по сравнению с его пышной листвой. «Вовсе нет, вовсе нет», — бормотал Гуже, не зная, что сказать. Оправившись и переведя дух, он объявил, что его мать не придет. у нее разыгрался Ишиас. Жервеза ужасно огорчилась и решила отложить кусок гуся. Ей непременно хотелось, чтобы госпожа Гуже отведала его. Почти все уже были в сборе. Купо после завтрака пошел за Пуассоном и теперь, наверное, околачивался с ним где-нибудь поблизости. Они обещали прийти ровно в 6 часов, и их ждали с минуты на минуту. Суп был почти готов, и Жервеза сказала госпоже Лера, что сейчас самое время идти за Лареле. Госпожа Лера сразу приняла чрезвычайно торжественный вид. Это она служила посредницей между враждующими семействами и выработала план перемирения. Надев шали чепчик, она с суровым и важным видом направилась наверх. Прачка молча сыпала лапшу в суп. Все общество сразу притихло и в торжественном молчании стало ожидать, что будет дальше. Наконец госпожа Лера вернулась. Чтобы придать примирению более парадный характер, Она вошла в мастерскую с улицы, широко распахнув дверь перед одетой в шелковое платье госпожой Лариле, которая остановилась на пороге. Все гости встали. Жервеза, как было заранее условлено, подошла к заловке, поцеловала ее и сказала. «Входите же. Ведь теперь все кончено, правда? Мы помирились». Госпожа Лариле ответила. «Дай Бог, чтобы навсегда». Когда она вошла, Лорелье, в свою очередь, остановился на пороге в ожидании поцелуя и приглашения. Ни тот, ни другая не принесли цветов. Они считали, что для них было бы унизительно с первого же раза явиться к хромуше с цветами. Жильве завелела Агюстине подать две бутылки, разлила вино в бокалы и пригласила всех выпить. Гости взяли бокалы и чокнулись за восстановление семейной дружбы. Наступило молчание, все пили. Дамы медленно высасывали вино из бокалов, высоко поднимая локти при последних глотках. «Ничего нет лучше, как пропустить перед супом стаканчик», — объявил Бош, прищёлкивая языком. Мамаша Купо у дверей, намереваясь подсмотреть, какие рожи будут корчить лореле. Она дернула жервезу за подол и увела ее в заднюю комнату. Обе женщины склонились над супом и оживленно зашептались. «Вот потеха-то!» — говорила старуха. «Тебе-то не видно было, а я следила за ними. Когда она увидела стол, то у нее, можешь себе представить, все лицо перекосило. Рот прямо к ушам поехал, а он тогда же поперхнулся и закашлялся. Взгляни-ка, они еще и теперь кусают губы. У них даже во рту пересохло». «Как это ужасно, что люди могут быть так завистливы!» — тихо промолвила Жильвеза. В самом деле, у обоих Лареле был припотешный вид. Конечно, никто не любит, чтобы ему утирали нос. У родственников так уж водится. Если одним везет, другие завидуют. Это вполне естественно. Но ведь надо же держать себя в руках. Стоит ли делать из себя посмешище Ну, а Лареле не могли сдержаться. Нет, это было свыше их сил. У них и в самом деле лица перекосились от зависти и злобы. И это было так заметно, что прочие гости поглядывали на них и спрашивали, не больны ли они. Нет, они не могли этого переварить. Им все нутро переворачивал этот покрытый белоснежной скатертью стол с четырнадцатью приборами с заранее нарезанным хлебом. Точно в каком-нибудь ресторане на бульваре. Госпожа Лореле обошла стол, потупившись, чтобы не видеть цветов, и украдкой пощупала скатерть. Неужели новая? «Ну, вот и мы», — воскликнула Жервеза, вновь появляясь в прачечной. Она улыбалась. ее белокурые волосы вились на висках. Руки были обнажены. Гости топтались вокруг стола. Все были голодны и томительно позевывали. «Если бы хозяин был дома», — продолжала прачка, — «то можно бы и начинать». «Ну вот», — сказала госпожа Лореле. «Теперь суп, конечно, простынет. Купо вечно запаздывает». Не нужно было отпускать его. Было уже половина седьмого. Теперь того и гляди, все пригорит. Да и гусь мог пережариться. Жильвеза, придя в полное отчаяние, сказала, что надо бы сходить посмотреть, не застрял ли купов в каком-нибудь кабачке поблизости. Гужи предложил свои услуги, и она решила пойти вместе с ним. К ним присоединилась Вержини. Она беспокоилась за Пуассона. Все трое пошли без шляп. Кузнец был в сюртуке, он вел дам под руку, жирвезу слевой, левой, вержине с правой стороны. Они заняли втроём весь тротуар. «Я точно корзина с двумя ручками», — сказал Гуже. Эта острота так понравилась, что все трое остановились, покатываясь со смеху. Заглянули в зеркало колбасный и расхохотались еще пуще. Гуже был весь в черном, а обе женщины в светлых платьях. Партниха в кисейном с набивными розовыми букетами, а прачка в белом, синими горошинками, перкалевом платье с короткими рукавами и в сером шелковом галстучке. Рядом с кузнецом они казались маленькими пёстрыми курочками. Прохожие оборачивались поглядеть на них. День ведь был будний, а они такие нарядные, свежие, веселые шли, протискиваясь через толпу, которая в этот душный июньский вечер теснилась на тротуарах улицы Пуассанье. Однако дурачиться было некогда. Они останавливались у каждого кабачка и заглядывали внутрь, окидывая взором кучки мужчину прилавка. Неужели купо отправился пьянствовать к триумфальной арке? Вот скотина. Они обошли уже всю улицу, заглянули во все погребки и в Луковку, славившуюся сливянкой, и к тетушке-баке, торговавшей орлянским вином по восемь су бутылка. И в бабочку кабачок, где вечно толпились возчики задиристая публика. Нет купо, да и только. Тогда они двинулись вниз, к бульвару. Проходя мимо кабачка Франсуа на углу, Жильвеза вдруг вскрикнула. «Что такое?» — спросил Гуже. Прачка больше не смеялась. Она была страшно бледна и так взволнована, что еле держалась на ногах. Виржини сразу поняла всё. За столиком у Франсуа сидел Лантье и спокойно обедал. Женщины потащили Гуже дальше. «У меня нога подвернулась», — сказала Жервеза, когда к ней вернулся голос. Наконец они отыскали Купо и Пуассона в западне дяди Коломбо, в самом конце улицы. Пьяницы стояли перед самой стойкой, в толпе других посетителей. Купо, которого они узнали по его серой блузе, что-то кричал, яростно жестикулируя и стуча кулаком по прилавку бледный поасон в старом узком коричневом пальто молча слушал его теребя то рыжие свои усы то испаньёлку. сегодня у него был выходной день гуже оставил женщин на улице а сам вошел и тронул кровельщика за плечо но когда купо увидел что перед кабачком стоят жервезы и вержини он рассердился с какой стати приперло это бобье опротивили ему юбки чего они лезут он с места не тронется Пусть там без него лопают всю эту мерзость, что они настряпали. Гуже был принужден выпить с ним, чтобы умаслить его, и все таки Купо минут пять еще топтался перед стойкой просто так, со злости. Наконец он вышел. «Мне это не нравится», — сказал он жене. «Я желаю быть свободным. Поняла?» Жильвеза ничего ему не ответила. Она вся дрожала. Виржини отправила вперед Гуже и Пуассона. Затем обе женщины пошли рядом с кровельщиком, стараясь отвлечь его внимание и помешать ему увидеть Лантье. Купо был чуточку взвинчен не столько выпивкой, сколько собственными разглагольствованиями и устойки. Когда женщины попытались было перетащить его на левую сторону улицы, он оттолкнул их и нарочно пошел по правой. Они испуганно побежали следом, стараясь заслонить от него дверь кабачка но Купо, очевидно, уже знал, кто сидит у Франсуа. Жильвезу охватил ужас, когда он вдруг заговорил. «Да-да, милочка, тут сидит наш старый знакомый. Не считай меня, пожалуйста, за дурачка. Знаю я, зачем ты тут шляешься, кому ты глазки строишь».